Глава сорок первая. «Ты уверен?» Спрашиваю слегка срывающимся от волнения голосом. «Уверен, что не смогут забрать ребенка? У меня до сих пор не укладывается в голове то, что я узнала. «Ира, моя подруга, мы вместе ходили в школу, потом поступили в университет, мы практически никогда не расставались. И знаешь что твой лучший друг поступил вот так, невыносимо...» «Законно не смогут», — отвечает Матвей. «Я смотрю в одну точку и все еще не могу прийти в себя. Не могу принять то, что узнала. Это ведь неправда. Вымысел, бред!» «Эй!» Матвей берет меня за руку. «Иди ко мне». Он слегка тянет меня на себя, и я поддаюсь. Поднимаюсь и перебираюсь ближе к нему, но мужчина укладывает меня у себя на коленях. «Мы все решим, слышишь?» Все хорошо. Наши дети будут в безопасности. Я сижу у него на коленях и чувствую, как его руки крепко обнимают меня за талию и прижимают к себе. Матвей утыкается в мое плечо и проводит губами по моей шее, оставляя нежный поцелуй. Я не прошу, чтобы ты простила меня прямо сейчас. Нарушая тон тишину. Я буду рад, если у тебя вообще получится это сделать. Я решаю промолчать и обнимаю Матвея. Не знаю, сколько мы сидим вот так, тесно прижавшись друг к другу, но когда я открываю глаза, на улице уже утро, а я лежу на своей огромной кровати. Одна. Оглядываюсь и вижу, что подушка рядом не тронута, значит, Матвей спал в другой комнате. Я удивлена, и это мягко говоря, почему-то думала, что он останется со мной, но тот факт, что он предпочел уйти, несказанно меня радует. Значит, действительно чувствует за собой вину и надеется ее искупить. Я улыбаюсь и потягиваюсь в мягкой постели. Воспоминания об Быре и Олеге резко дают о себе знать, но я гоню их прочь. Надеюсь, что подруге ее мужу не удастся испортить мою жизнь, хотя желание поговорить с ней один на один и узнать, что же такого я ей сделала, что она решила пойти на подобное, все еще теплится в глубине души. Я до сих пор не понимаю, как случилось так, что мне привели косматериалом Олега. Но осознаю, что это точно не случайность. Муж и влиятельный бизнесмен, который вряд ли бы разбрасывался своей спермой направо и налево. Значит, все было куплено? Тогда почему Ира отправила меня к Матвею? Олег должен был с ним договориться? А что если... Нет, нет, нет. Не может быть. Они не могли договориться, иначе Матвей не стал бы мне ничего рассказывать. Я быстро встаю с кровати, одеваюсь и спускаюсь на завтрак, чтобы отогнать от себя плохие мысли. «Доброе утро!» — здоровается Инесса, наш повар. «Рада, что ваш вечер удался!» — с улыбкой произносит она. «Что будете на завтрак?» «Спасибо!» Я благодарю женщину за приятные слова и прошу у нее омлет с гранатовым соком. Она накрывает на стол и собирается покинуть кухню, чтобы оставить меня одну, но я останавливаю ее. Можешь посидеть со мной, предлагаю ей. Позавтракаем вместе, если хочешь. Женщина удивленно смотрит на меня и даже замирает на несколько минут, после чего отнекивается, говоря, что это плохая идея, и подчиненная не должна завтракать с хозяйкой. Брось, Инесса, садись! Я указываю ей на стол. Давай, возьми себе завтрак. И поешь со мной. Она раздумывает еще некоторое время, но после уступает и действительно берет завтрак и садится напротив, взбираясь на стул за барную стойку. «Давно работаешь у Матвея?» Спрашиваю у нее, решая, что нужно с чего-то начинать наш разговор. «Несколько лет?» Женщина пожимает плечами. «Условия отличные, и пока моя работа устраивает Матвея Алексеевича, я не собираюсь уходить?» Признается она. «Понимаю». Киваю и отпиваю сок из стакана. Я не знаю, о чем говорить с ней дальше. Понимаю, что наше общение зашло в тупик, да и вряд ли продолжилось бы, учитывая, что я могу спросить о чем угодно, а вот она наверняка не станет задавать вопросов. «Ты замужем? Есть дети?» — спрашиваю у нее. «Да». Она кивает. «Есть и муж, и ребенок, Сыну уже почти восемь. Взрослый, во втором классе учится». Женщина улыбается, заставляя меня почувствовать некую связь. Я представляю, как совсем скоро буду держать на руках своих малышей, как буду убаюкивать их на ночь, кормить грудью, надевать на них памперсы, ползунки и распашонки. Я все еще не верю, что скоро это станет действительностью, что я смогу вдохнуть запах своих деток, погладить их по нежным щёчкам, поцеловать. «Ждёте деток?» — Инесса кивает на мой животик и улыбается. «Беременность — самое невероятное время, Вероника Сергеевна. Я помню, как носила своего сыночка. Эх, токсикоз, ничего не хочется. Вы тоже мучились?» «Ага», — киваю я. «Совсем ничего не могла есть». «Вам повезло с Матвеем Алексеевичем», — признается она. «Он хороший. Иногда может быть и злым, но он справедлив. И я так рада, что он выгнал этих двух, Ангелину и Кристину, Интриганки. Житья ему не давали. Одна сватает свою дочку, а другая вечно полуголая ходит. Ой. Видимо, я как-то не так реагирую, потому что женщина тут же прикрывает рот ладошкой и поспешно извиняется. «Простите. все нормально». Успокаиваю я ее. «Я не ревную». На самом же деле внутри неприятно дергается червячок сомнений. Где он? С кем? кто к нему, возможно, клеится, пока он на работе. Может, та самая привлекательная регистратор, что так любезно предлагала мне зайти в кабинет, или уборщица, которая приходит к нему по вечерам, снимает свой наряд и... Я отчаянно мотаю головой, доедая свой завтрак, благодарю Инессу, одеваюсь и выхожу во двор, чтобы прогуляться. Бесцельно брожу по территории, после чего возвращаюсь в дом и иду в тренажерный зал. Запускаю беговую дорожку, включаю спокойную музыку на телефоне и начинаю медленно шагать. Я бы с радостью гуляла на улице, но в условиях 30-градусного мороза это вряд ли получится. Поэтому решаю, что это отличная альтернатива. Я хожу примерно час, после чего отключаю дорожку, отпиваю воду и приближаюсь к огромным окнам, смотря вниз. Замечаю автомобиль Матвея, и мое сердце ёкает. Давно ли он приехал? А если приехал, то почему не идет ко мне? Я быстро ставлю бутылочку с водой на небольшой столик и выхожу из зала, спускаясь вниз. Спрашиваю у Арсения, где Матвей, но тот лишь пожимает плечами. Я осматриваю правую половину второго этажа, убеждаясь, что мужчины нигде нет. Медлю всего несколько секунд, после чего спускаюсь вниз и иду налево. Я знаю, что Матвей запрещает сюда ходить, но ведь это было до того, как мы поладили, и он признался, что хочет со мной семью, и я дорога ему. С каждым шагом мое сердце замирает сильнее, и примерно на середине коридора, когда до меня начинают долетать звуки его голоса, я подумываю о возвращении. Несмотря на эти мысли, какая-то внутренняя сила тянет меня вперед. Шаг за шагом я приближаюсь к высокой дубовой двери и слышу фразы, долетающие из комнаты. «Ты ничего не получишь, ни при каком раскладе!» Голос Матвея звучит уверенно и зло. «Ни за что, понял?» «Я не могу знать, что говорит собеседник, но заглядываю в щели, вижу, как Матвей смотрит перед собой и сжимает руку в кулак». «Ты ничего не получишь!» Вы провернули все обманом, Олег. Я замираю, понимая, что разговор, видимо, обо мне и детях, «Жду, когда последует ответ Матвея, и едва держусь на ногах, когда слышу...» «Ты этого не сделаешь, ты ее, блядь, не тронешь!» Матвей швыряет телефон в стену, и я вижу, как устройство разлетается на части. Вздрагиваю, когда мужчина впечатывает кулак в стол, и замираю, едва он поворачивает голову в мою сторону, мы встречаемся взглядами.